правила, по которым вы будете жить. Настало время сделать ситуацию немного более официальной и ознакомить новоявленных заключённых со сводом правил, которые будут руководить их поведением в течение следующих двух недель. Джаффи вместе со всей командой охранников после довольно горячей дискуссии закончил разработку этих правил только вчера. Примечание: Эти правила были продолжением тех, которые Джа Фэм и его сокурсники разработали прошлой весной для своего проекта в ходе моего курса «Социальная психология в действии». Они создали тюрьму в своем общежитии. На этом курсе студенты выбирали проект из десяти предложенных мной тем, в каждой из которых исследуются аспекты поведения людей в организациях, домах престарелых тоталитарных сектах, а также социализации в ролях заключённых и охранников. Джафем и около 10 других студентов выбрали в качестве тему тюрьму. И в ходе этого исследования в течение двух выходных дней создали в своём общежитии тюрьму и руководили ею, с весьма драматичными результатами, которые и побудили нас провести данный формальный эксперимент. Я дал несколько советов по поводу тюрьмы, устроенной этими студентами, но не знал, что у них получилось, пока они не представили свой проект в классе на следующий день после своих тюремных выходных. Я был поражён тем, какие сильные чувства они открыто выражали перед аудиторией. Это были гнев, фрустрация, стыд и замешательство, связанные с их собственным поведением и поведением друзей, играющих новые роли. Затем я стал задавать им вопросы, и стало очевидно, что ситуация действительно была очень тяжёлой. Но студенты выбрали эту тему сами, и поэтому было неясно, дело в них или в тюремной атмосфере. Только управляемый эксперимент, где участники получают роли охранников и заключённых случайным образом, мог отделить личностные факторы от ситуационных этот студенческий проект стал одним из стимулов для создания этого эксперимента который мы и провели следующим летом итоговый отчёт джаффа представленный 15-16 мая 1971 года называется просто смоделированная тюрьма the simulated prison Не опубликованный отчёт Стэнфордский университет, весна 1971 года. После небольшого совещания охранник Арнетт и начальник тюрьмы Джеффы решают, что Арнетт громко прочтёт весь набор правил. Первая демонстрация власти дневной смены охранников. Арнетт начинает читать медленно ивнятно. Вот эти 17 правил. Правило первое. Заключённые должны сохранять тишину во время отдыха после того, как будет выключен свет, во время еды и всякий раз, когда находятся за пределами тюремного двора. Правило второе. Заключённый должен есть только в предназначенное для еды время. Правило третье. Заключённый должен участвовать во всех тюремных мероприятиях. Правило четвёртое. Заключённые должны содержать свою камеру в чистоте. Кровати должны быть заправлены. Личные вещи должны быть опрятными и аккуратными. Пол должен быть безукоризненно чистым. Правило пятое. Заключённые не должны передвигать, портить, царапать или каким-либо другим образом повреждать стены, потолки, окна, двери или любое другое тюремное имущество. Правило шестое. Заключенные ни при каких обстоятельствах не должны включать и выключать освещение в камерах. Правило седьмое. Заключенные должны обращаться друг к другу только по номерам. Правило восьмое. Заключенные всегда должны обращаться к охранникам, господин надзиратель, а к начальнику тюрьмы – господин начальник тюрьмы. Правило девятое. Заключенные ни при каких обстоятельствах Не должны называть своё пребывание в тюрьме экспериментом или моделированием. Они остаются заключёнными до тех пор, пока не будут условно-досрочно освобождены. Мы добрались до половины. Надеюсь, вы слушаете внимательно, потому что вам нужно будет держать все их в голове, а мы будем время от времени проверять, хорошо ли вы их выучили, предупреждает охранник своих новых подчинённых. Правило 10. Заключённым разрешается оставаться в туалете не более 5 минут. Заключённым запрещено заходить в туалет в течение часа после запланированного времени на посещение туалета. Посещение туалета контролируют охранники. Правило 11. Курение это привилегия. Курить разрешается после еды или по усмотрению охраны. Заключённые не должны курить в камерах. Злоупотребление этой привилегией приведёт к её полной отмене. Правило 12. Письма это привилегия. Вся входящая и исходящая почта будет просматриваться и подвергаться цензуре. Правило 13. Свидания это привилегия. Заключённые, которым разрешается принимать посетителей, должны встречать их у двери во двор. Свидания будут проходить в присутствии охраны, которая может прерывать их по своему усмотрению. Правило 14. Все заключённые в каждой камере должны вставать всякий раз, когда в камеру входит начальник тюрьмы, суперинтендант или любые другие посетители. Затем заключённые должны ждать разрешения сесть или возобновить свои занятия. Правило 15. Заключённые должны при любых обстоятельствах подчиняться приказам охраны. Приказ охраны заменяет собой любой письменный приказ. Приказ начальника тюрьмы заменяет собой и приказы охраны, и письменные правила. Наивысший приоритет имеет приказ суперинтенданта. Правило 16. Заключённые должны сообщить охранникам обо всех нарушениях правил. И последнее, но самое важное правило, которое вам нужно всегда помнить. Правило номер 17. Произносит охранник Арнет зловещим тоном. Правило 17. Отказ повиноваться любому из ранее упомянутых правил может привести к наказанию. Божем, в течение той же смены охранник Джон Лендри решает, что пришло время действовать решительнее, и перечитывает правила, добавляя свои личные комментарии. Заключённые это члены исправительного сообщества. Чтобы в сообществе был порядок, заключённые должны соблюдать следующие правила. Джаффы согласный кивает. Ему уже нравится идея о тюремном сообществе, где разумные люди, создавшие эти правила, И те, кто этим правилом следует, могут сосуществовать в полной гармонии. Первая перекличка в этом странном месте. В соответствии с планом, разработанным во время встречи днём раньше, Джон Лендри продолжает утверждать авторитет охранников и даёт инструкции по поводу переклички. Итак, чтобы вы запомнили свои номера, мы попросим вас их прочитать слева направо. И сделайте это быстро. Заключённые выкрикивают свои номера. Случайные четырёх или трёхзначные числа пришиты у них на рубашках. Неплохо. Но я хочу, чтобы вы встали по стойке смирно. Заключённые неохотно вытягиваются по стойке смирно. Вы слишком медленно выполняете приказ. 10 отжиманий от пола. Отжимание. Скоро станет главным элементом тактики контроля и наказания в руках охранников. Ты что улыбаешься? спрашивает Джаффа. Я вижу, тут кто-то улыбается. Здесь нет ничего смешного. У вас серьёзные проблемы, ребята. Скоро Джаффа покидает двор и возвращается в комнату для наблюдения, чтобы обсудить с нами, удалась ли ему эта первая сцена. Почти хором Крейк, Кирт и я выдаём поглаживание его эго. Отлично, Дейв, то, что нужно. Первоначальная цель переклички административная. Нужно убедиться, что все заключённые на месте, что никто не сбежал и не остался в камере, потому что заболел или требует особого внимания. В нашем случае у переклички есть ещё одна цель. Она помогает заключённым привыкнуть к номерам. Мы хотим, чтобы они начали воспринимать себя и других как заключённых под номерами, а не как людей с именами. Поразительно, как изменится со временем смысл переклички в нашей тюрьме, от способа запоминания номеров до открытого форума, где охранники во всей полноте демонстрируют свою власть над заключёнными. Обе группы студентов-участников исследования, которые в начале были почти одинаковыми, Постепенно начинают входить в свои роли, и переклички становятся публичной демонстрацией изменений в характерах и охранников, и заключённых. Заключённые наконец отправляются в камеры, учить правила и знакомиться с сокамерниками. Камеры, внешний вид которых по тюремному безлик. Это небольшие помещения, 3х3,5 м. Вместо прежней мебели мы поставили в них по три койки, сдвинутые вместе. Другой мебели здесь нет, за исключением камеры номер 3, где есть раковина и экран. Воду мы отключили, но охранники могут её включить, например, в качестве вознаграждения для хороших заключённых, помещённых в эту специальную камеру. Обычные двери мы заменили, сделанными на заказ с чёрными дверями с железными решётками и окошком в центре. На каждой двери написан номер камеры. Камеры расположены одна за другой вдоль правой стороны двора, если смотреть из комнаты для наблюдений за перегородкой. Двор это длинный узкий коридор, около 3 м в ширину и почти 12 м в длину. Окон в нём нет, только рассеянное неоновое освещение. Единственный выход находится в конце коридора, напротив одностороннего экрана. Запасного выхода нет. И поэтому у нас есть несколько огнетушителей на случай пожара. Мы разместили их по распоряжению комитета Стэнфордского университета по опытам на человеке, который рассмотрел и одобрил наш эксперимент. Но как мы скоро убедились, огнетушители могут превратиться в грозное оружие. Вчера охранники наклеили на стены специальные знаки с надписью Стэнфордская кружная тюрьма. Есть ещё знак, запрещающий курить без разрешения. И ещё одна довольно зловещая табличка на двери камеры одиночного заключения. Гарцер это небольшая комнатка, расположенная напротив камер. Здесь была кладовка, и почти вся его площадь заставлена коробками, оставляя всего около квадратного метра простого пространства. Сюда будут отводить непослушных заключённых в наказание за различные нарушения. В этой каморке заключённый сможет стоять, сидеть на курточках или на полу в полной темноте. Столька, сколько решат охранники. Отсюда слышно, что происходит во дворе, а стук в дверь карцера кажется очень громким. Заключённые распределены по камерам случайным образом. В камере номер 1 оказываются заключенные номер 34-01, номер 57-04 и номер 72-58. В камере номер 2 заключенные номер 8-19, номер 10-37 и номер 86-12. А в камере номер 3 заключенные номер 20-93, номер 43-25 и номер 54-86. Так содержат военнопленных когда врагов захватывают целыми подразделениями и помещают в тюрьму группами. В обычной тюрьме всё иначе. В ней существует уже сложившееся сообщество, в которое вступает каждый новый обитатель, и именно из этого сообщества он потом выходит на свободу. В целом наша тюрьма была гораздо более гуманным учреждением, чем обычные лагеря для военнопленных и наверняка более просторной, чистой и аккуратной, чем суровая тюрьма Абу-Грейб. Между прочим, Саддам Хусейн прославил ее пытками и убийствами задолго до американских солдат. Все же, несмотря на относительный комфорт, в Стэнфордской тюрьме начались злоупотребления, которые можно назвать мрачными предшественниками злоупотреблений в тюрьме Абу-Грейб совершавшихся американскими военными полицейскими много лет спустя. Адаптация к ролям. Охранники входят в роль не сразу. Из отчётов, которые составляются в конце каждой из трёх смен, видно, что Вэнди чувствует себя неловко. Он не знает, как стать хорошим охранником. Он хотел бы пройти какой-нибудь инструктаж но в то же время считает, что с заключенными нельзя быть слишком мягким. Охранник Джефф Лендри, младший брат Джона Лендри, отмечает, что испытывает чувство вины во время унизительных ритуалов, когда заключенным приходится долго стоять обнаженными в неудобных позах. Он жалеет, что не попытался остановить некоторые действия других охранников, которые не одобряет. Вместо того чтобы выразить своё несогласие он просто при любой возможности покидает двор чтобы не участвовать в неприятных сценах охранник Арнет аспирант факультета социологии несколькими годами старше других сомневается что методы приёма заключённых оказывают желаемый эффект он считает что во время его смены были проблемы с безопасностью И что другие охранники ведут себя слишком мягко. Хотя в первый день Арнет почти не общался с заключёнными, он уже может назвать нарушителей спокойствия и тех, чьё поведение приемлемо. Он отмечает также нечто такое, что не было замечено во время наших наблюдений. Правда, на эту странность обратил внимание офицер Джо, арестовывавший Тома Томсона, ныне заключённого номер 2093. Арнету не нравится, что том 2093 слишком послушен, и неукоснительно следует всем приказам и инструкциям. Действительно, другие заключённые позже пренебрежительно назвали завод номер 2093 сержантом как раз из-за его склонности бездумно следовать приказам. Он внёс в нашу ситуацию определённые ценности, которые могли вступить в конфликт с ценностями охранников. И это нельзя было оставлять без внимания. Именно это заметил в томме полицейский во время ареста. Заключённому номер 819, наоборот, всё кажется забавным. Во время первых перекличек он откровенно развлекается, и ему кажется, что некоторые охранники думают так же. Заключённый номер 1037, видимо, понимает, что со всеми остальными обращаются так же унизительно, как и с ним, но не относятся к этому серьезно. Его больше беспокоит, что он голоден. Он съел только легкий завтрак и ждет обеда, которого все нет. Он думает, что отказ кормить заключенных обедом – это еще одно самовольное наказание со стороны охранников, хотя почти все заключенные ведут себя хорошо. На самом деле мы просто забыли про обед. Потому что аресты заняли много времени, и было множество других дел. Кроме того, один из студентов, выбранный на роль охранника, в последний момент отказался от участия в эксперименте. К счастью, к ночной смене мы смогли заменить его другим претендентом. Так появился охранник Барден. Приходит очередь ночной смены. Охранники ночной смены приходят к её началу. В 18.00 они надевают униформу, примеряют темные очки с зеркальными стеклами, вооружаются свистками, наручниками и дубинками. Они отмечаются в комнате охранников, расположенной в нескольких шагах от входа во двор, в отдельном коридоре, где также находятся кабинеты начальника и суперинтендента, и на дверях висят соответствующие таблички. В комнате охранников дневная смена Приветствует новых коллег, заверяет их, что всё в порядке, все на месте. Но кто-то из охранников добавляет, что некоторые заключённые ещё не совсем привыкли к обстановке. За ними стоит понаблюдать, и чтобы привести их в чувство, нужно немного на них надавить. Не волнуйтесь, мы с ними разберёмся. Завтра мы их построим уверенно заявляет один из вновь прибывших охранников наконец в 7:00 вечера подают первую еду меню очень простое как в студенческой столовой тарелки стоят на столе во дворе примечание меню первой недели предложено столовой студенческого союза Стэнфорда в воскресенье тушёная говядина понедельник бобы с перцем чили вторник куриный рагу Среда: индейка по-королевски. Четверг: оладьи с беконом. Пятница: спагетти с фрикадельками. Завтрак: стакан сока и овсяные хлопья или варёные яйца и яблоко. Ланч: два куска хлеба с одной из следующих приправ: мясное ассорти, ветчина, печёночный паштет. Яблоко, печенье, молоко или минеральная вода. За столом помещается только шесть человек, и трое заключённых ждут, пока поужинают первые шестерые. Им приходится довольствоваться тем, что осталось. Заключённый номер 8612 тот же пытается уговорить остальных устроить сидячую забастовку, протест против недопустимых тюремных условий. Но все проголодались, устали и не настроены на активные действия. Заключённый номер 8612 – это наш дерзкий дуг Карлсон, анархист, который пререкался с полицейскими во время ареста. Заключённые возвращаются в камеры. Им приказывают сохранять тишину. Но заключённые номер 819 и 8612 не слушаются, громко разговаривают и смеются. Пока им это сходит с рук. Заключённый номер 5704 самый высокий из всех. До сих пор вёл себя тихо, но ему очень хочется курить, и он требует вернуть ему сигареты. Ему говорят, чтобы заработать право на сигарету, нужно быть хорошим заключённым. Номер 5704 возражает. Он считает, что это нарушение правил, но напрасно. По правилам эксперимента любой участник может в любой момент уйти домой. Но раздражённые заключённые, кажется, об этом забыли. Они могли бы воспользоваться угрозой уйти, чтобы добиться улучшения условий или отмены бессмысленных изматывающих обрядов. Но никто не уходит. Заключённые медленно свыкаются с новыми ролями. Последняя задача начальника тюрьмы Джафа в этот первый день сообщить заключённым что скоро их ждут свидания с друзьями и родными. Все заключённые, у кого есть друзья или живущие поблизости родственники, должны написать им о возможности посещения. Джаффа описывает правила написания писем и даёт каждому, кто просит, ручку, бумагу с логотипом Стэнфордской кружной тюрьмы и конверт с маркой. В конце короткого сеанса правописания Заключённые должны написать письма и вместе с ручками отдать их охранникам. Он объясняет, что охранники по своему усмотрению могут запретить заключённому переписку, потому что он нарушает правила, не может назвать свой личный номер или по любой другой причине. Как только письма написаны и сданы охранникам, заключённым приказывают выйти из камер для первой переклички ночной смены. Конечно, прежде чем отнести письма на почту, охранники в целях безопасности читают их и снимают с них копии для нашего архива. Так свидания и письма становятся инструментами, с помощью которых охранники неосознанно и весьма эффективно ужесточают контроль над заключёнными. Перекличка приобретает новый смысл. Что касается перекличек, Они, полагал я, должны служить двум целям: помочь заключённым привыкнуть к своим личным номерам и убедиться в начале каждой смены, что все заключённые на месте. Во многих тюрьмах перекличка также служит средством дисциплины. Первая перекличка оказалась довольно невинной, но скоро ночные и утренние переклички превратятся в настоящие пытки. Так, ребята, «Сейчас у нас небольшая перекличка. Будет весело», — говорит с ухмылкой охранник Хеллман. Охранник Джефф Лендри быстро добавляет. «Чем лучше вы будете себя вести, тем быстрее мы закончим». Усталые заключенные по одному выходят во двор. Они молчаливы, угрюмые и не смотрят друг на друга. День был очень длинный, и кто знает, что еще их ждет, прежде чем они смогут наконец лечь спать. Джефф Лэндри командует. Повернитесь, руки на стену. Никаких разговоров. Вы что, хотите простоять здесь всю ночь? Так и будет, если вы не будете вести себя как следует. Называем свои номера, вставляет Хелман. Я хочу, чтобы вы сделали это быстро. И я хочу, чтобы вы сделали это громко. Заключённые подчиняются. Я не расслышал. Нам придётся повторить сначала. Эй, ребята, это слишком медленно. Так что давайте ещё раз. Правильно, подхватывает Лэндри. Придётся повторить. Звучат несколько первых номеров, и Хелмон кричит: Стоп! Это что, громкое? Может, вы меня не услышали? Я сказал громкое, и я сказал чёткое. Давай посмотрим, могут ли они назвать свои номера в обратном порядке. Попробуем с другого конца, шутливо говорит Лэндри. Эй, никто не смеётся, грубо выкрикивает Хельман. Мы будем заниматься этим всю ночь, пока вы не сделаете это как следует. Некоторые заключённые начинают понимать, что между двумя охранниками, Хельманом и младшим Лэндри, идёт борьба за власть заключённый номер 819, который до сих пор не воспринимает всё это всерьёз. Громко смеётся. Его забавляет, как Лендри и Хелман выпендриваются друг перед другом на глазах у заключённых. Эй, номер 819. Разве я сказал, что можно смеяться? Ты меня не расслышал? Хелман впервые по-настоящему злится. Он подходит прямо к номеру 819 и толкает его дубинкой в грудь. Потом Лендрим отталкивает второго охранника и приказывает номеру 819 отжаться 20 раз от пола. Тот молча подчиняется. Хелман снова встаёт перед строем заключённых. А теперь спойте. Заключённые снова начинают расчёт, но Хелман его прерывает. Гаджетц я сказал, что вы должны петь. Может, шапки вам на уши давят? Его приказы и методы контроля становятся всё более творческими. Он заставляет заключённого номер 1037 пропеть его номер. Тот фальшивит, и Хельман требует, чтобы тот 20 раз подпрыгнул. Когда тот заканчивает, Хельман добавляет: "А теперь ещё 10 раз, лично для меня, и чтобы на этот раз эта штука не звенела". Но нельзя прыгать так, чтобы цепь на ногах не зазвенела. И этот приказ выполнить невозможно. Кажется, охранники начинают получать удовольствие, отдавая приказы и вынуждая заключённых подчиняться. Заключённые произносят свои номера на распев, и это действительно забавно. Но два охранника всё равно недовольны. В этом нет ничего забавного, говорят они. Это ужасно. Это очень-очень плохо. Теперь ещё раз, продолжает Хельман. Я хочу, чтобы вы пели, и я хочу, чтобы это звучало приятно. Заключённым одно за другим приказывают отжиматься от пола, потому что они поют слишком медленно или слишком вяло. В сопровождении начальника тюрьмы входит новый охранник, Барден. Энергичный дуэт Хеллмана и Лендри немедленно приказывает заключенным повторить свои идентификационные номера, а не только рассчитаться от 1 до 9, как они это делали раньше. Конечно, с точки зрения поддержания порядка это не имеет никакого смысла. Теперь Хеллман настаивает, чтобы заключенные не смотрели на свои номера, когда их произносят, потому что уже должны были их запомнить. Если кто-то произносит свой номер неправильно, наказание ждёт всех. Дюжина отжиманий от пола. Всё ещё конкурируя с Слендри за первое место в иерархии охранников, Хелман становится всё более жёстким. Мне не нравится, что вы произносите номер, когда опускаетесь к полу. Я хочу, чтобы вы это делали, когда поднимаетесь. Эй, номер 5486. Ещё 10 отжиманий. Олично для меня. Заключённые послушны и всё быстрее выполняют приказы. Но это только подстёгивает охранников. Начинаются новые требования. Хелман. Неплохо, но почему вы не поёте? Вы, ребята, плохо поёте. Мне не нравится. Лэндри. Не думаю, что они поют как надо. Пойте как следует. Это должно быть приятно для уха. Заключённые номер 819 и номер 5486 продолжают развлекаться, но, как ни странно, подчиняются всем требованиям охранников. Новый охранник Барден входит в роль ещё быстрее других, но он не проходил инструктажа, и ему остаётся только наблюдать за действиями товарищей. О, это было неплохо. Теперь вы сделаете это так, как нравится мне. Номер 3401. Иди-ка сюда и исполни нам соло. Какой твой номер? Бардану удаётся прищеголять двух других охранников. Он подходит к заключённым и вытаскивает их из строя, заставляя исполнять соло перед остальными. Выбор падает на заключённого с тю 819. Его заставляют повторять одну и ту же мелодию снова и снова но его исполнение никак не устраивает охранников. Они пересмеиваются между собой. Определённо, он не умеет петь. Точно, совсем не умеет. Ещё 10 раз. Хельман оценил первые шаги барда на в роли охранника, но не готов уступить лидерство ни ему, ни Лэндри. Он просит заключённых произнести номер того, кто стоит рядом. Если он не может этого сделать, А большинство не может. Следуют новые отжимания от пола. Номер 5486. Да и кажется, устал. Ты что, ни на что не способен? Давай, ещё пять раз. Хелман придумал новый творческий план. Как сделать так, чтобы Джерри 5486 навсегда запомнил свой номер? Сначала пять отжиманий, потом четыре прыжка, потом восемь отжиманий и 6 прыжков. Так ты точно запомнишь свой номер. Заключённый 5486. Он придумывает всё более изощрённые наказания. На наших глазах рождается злой гений. Лендрю уходит в дальний конец двора, очевидно, уступая лидерство Хельману. Увидев это, Барден подходит ближе, занимая его место. Но он не конкурирует с Хельманом. Он поддерживает его, комментируя или уточняя его команды. Тем не менее, Лэндри участвует в спектакле. Он подходит ближе и требует ещё одной переклички. Не удовлетворённый последней попыткой, он приказывает девяти усталым заключённым рассчитаться на первый-второй, затем на первый-третий и так далее. Очевидно, он не так креативен, как Хелман, но вполне способен с ним конкурировать. Номер 5486 сбит с толку и продолжает отжиматься. Вмешивается Хельман. Я хочу, чтобы вы рассчитались на первый седьмой, но я знаю, что у вас на это не хватит мозгов. Так что идите и принесите свои одеяла. Лендри пытается продолжить. Подождите, подождите, мы ещё не закончили. Руки на стену. Но Хельман не уступает лидерство в самой уверенной манере. Он игнорирует последние слова Лендри и приказывает заключённым взять простонь и одеяло, застелить кровати и оставаться в камерах до следующего приказа. Хельман, взявший на себя ответственность за хранение ключей, запирает камеры.